Глава 50. День 13. Шаг вперед, удар в живот, метров на пятьсот отлет. Вот как они себя чувствовали, когда доедали завтрак, и Флин позвонили. Это был Гэмбл. Он пытался дозвониться до по, но его телефон был поставлен на беззвучный режим и лежал в мягком конверте. Флин слушала, не перебивая и ее лицо становилось все напряженнее. Наконец она сказала «Спасибо, Иэн». Она завершила разговор и повернулась к По и Брэдшоу. Судя по всему, у суперинтенданта Гэмбла до сих пор есть друзья в полиции. суд обнаружил в трейлере твоего квадроцикла следы крови. «Сейчас ДНК срочно исследуют, но сегодня утром Уордл собирается в магистратский суд Кендала, чтобы подать заявление на получение ордера без залога». «Без залога?» — возмутился По. «Это кажется маловероятным. Им потребовалось бы что-то посерьезнее. Кровь, если внимательно всматриваться, можно обнаружить где угодно». «Уордл утверждает, что ты пытался вымыть трейлер». Шел дождь, и машина стояла снаружи. «Что за кретин? Я ведь ему объяснял!» Флин выставила ладонь вперед, и По сделал все возможное, чтобы подавить гнев. Ее вины здесь не было. И Уордал сделал именно то, что должен был сделать. Заранее запросил ордер, чтобы гарантированно получить то, что хочет. Вот дерьмо. По надеялся, что у него чуть больше времени. Полицейских обычно арестовывали не сразу. Они приходили в участок в определенное время. Никакой драмы, никакой суеты, и, что важнее всего, никакого получения ордера без залога в публичном суде, где скучающие репортеры дружно крутят пальцами в надежде на скандал и на то, что новости в течение часа появятся в интернете, а к полудню на первых полосах всех местных газет. Разумеется, именно этого Уордл и добивался». Хотя в трейлере, скорее всего, была кровь Эдгара. Шабутной Спаниэль вечно умудрялся пораниться. Это могла быть кровь и Элизабет Киттон. Раз уж она каким-то неведомым образом попала в жилы Хлои Блоксвич, почему бы ей не попасть и к нему в трейлер? И он не мог рисковать и ждать, пока это выяснится. У Флинн не было выбора. Нужно было срочно рассказать обо всем Ванзилу. Бредшоу организовала еще одну видеоконференцию. «Ну, что там у вас?» — спросил он без предисловий. Флин обо всем ему рассказала. Глава отдела какое-то время молчал. Познал, что Ван Зилу нужно многое обдумать. Отдел работал наиболее эффективно, когда ему доверяли общественность и другие отделы. Ван Зил не стал бы отдавать пона едения, но его возможности были ограничены. «Я так понимаю, вы не думаете, что старший инспектор Уордл изменит мнение, если вы представите свои выводы?» — спросил он, наконец. «Нет, сэр», — ответила Флинн. «И более того, мы только раньше времени раскроем карты. Если Китану узнает, что мы ищем Хлою Блоксвич, мы никогда ее не найдем». Ванзил потер подбородок. У него не было времени побриться, и динамик зашуршал, как наждачная бумага. К тому же Вордл намерен бросить на это все силы, добавила Флин. Он стремится занять место Гэмбла, и если ему не удастся подставить по, это станет для него катастрофой. «А СМИ уже топчутся на пороге главного констебля, добавил Ванзил. Когда появится новость о Бордере без залога, долго хранить ее в тайне будет невозможно. Видимо, вот почему Вордл стремится к публичности. Он связывает судьбу главного констебля со своей собственной. «Именно, сэр», — согласилась Флинн. «Возможно, Уордл разыгрывает все свои карты одновременно, но козырей у него немало». «Что вы предлагаете, детектив Флинн? Пока я не вижу, на что можно положиться». «Официально нас ни о чем не проинформировали, сэр. Суперинтендант Гэмбл рассказал нам об этом только потому, что верит в невиновность По». «Что касается Уордла, то ордер без залога до сих пор остается большой тайной. Я думаю, нам просто следует вести себя так, будто мы ничего не знаем, потому что официально это действительно так». «И вы думаете, что сможете найти эту девушку?» «Да, сэр», — Флин кивнула. «Она связана с делом, над которым работает одно из наших подразделений, так что уже есть данные, которые мы можем добыть». Ванзил не спросил, что это за подразделение. Он явно знал о старшем инспекторе Барбаре Стивенс. По не удивился. В полицию Ванзил попал не случайно. А что насчет крови? Решил уточнить Ванзил. Если вы не сможете найти Хлою Блоксвич, нам придется самим выяснить, как она была перелита он повернулся к Брэдшуу. «Мисс Брэдшуу, я понимаю, что это невозможно с научной точки зрения». Не то, чтобы Брэдшоу не питала уважение к рангам, но не в тех случаях, когда оспаривались научные концепции. Она презрительно щелкнула языком. «Наука — нечто большее, чем просто результат, босс Эдвард Ван Зил. Это еще и стремление». «Конечный результат — открытие, а наука — это процесс, теории, гипотезы». Ван Зил не ответил. «Щелчок языком и научная тарабарщина способны были заткнуть рот кому угодно». Брэдшоу продолжала. «Метаданные действительно предполагают, что это невозможно с научной точки зрения, но, как мы знаем, метаданные не включают всю доступную информацию». «То есть это не так?» — спросил Ванзил. Зил. Брэдшоу помотала головой. «Это не так. Раз в организме Хлои Блоксвич действительно была кровь Элизабет Китон, значит, это не только возможно с научной точки зрения. Это можно выяснить. Вот как мы должны воспринимать этот факт, как уже произошедший. Я узнаю, как это было сделано. Я не подведу по...» «Ну, ладно. Хорошо». Продолжайте в том же духе. У Ванзила сделался озадаченный вид, как у всех, кто подвергся бредшоу-терапии. По улыбнулся и поднял большие пальцы вверх. Но кто еще готов был прикрыть его спину в такой момент? Ванзил принял решение. Когда меня официально проинформируют о выдаче ордера на арест сержанта По, «Национальное агентство, конечно, сделает все, чтобы помочь нашему коллеге в Камбрии. До тех пор мы не будем с ним связываться». Флин кивнула. «А По, нужно затаиться, детектив Флинн», — добавил Ванзил. «Вам с юной Брэдшоу придется доводить дело до конца без него. По, ваша единственная задача — сидеть там, где нет старшего инспектора Уордла». Я знаю, это не то, что вы хотите услышать, но это не начало переговоров. По сердито посмотрел на экран. Не проблема, По. Он не ответил. Флин устало улыбнулась Ванзилу. Если и проблема, сэр, он никому об этом не скажет. Обоссаться, как смешно, Стеф. Буркнул По себе под нос. Вы согласны, По? Спросил Ванзил. По молчал. По? Да, сэр. «Что значит «да, сэр»?» «Я согласен, что позволю инспектору Флин и Тилли выполнять свою работу». «Вот и хорошо».